Студия аудиокнига своими руками. Данимир То над Харис. Бен. Читает Александр Водяной. Я возвращался с работы ночью домой 28 ноября 2009 года. Ехал по автобану на Кувермонт. Неожиданно на дорогу прямо из тумана вышли трое. Мужчина, женщина и собака. И мне пришлось резко затормозить, чтобы не сбить его. Они прошли через автобан и исчезли. Я был в шоке и не сразу двинулся с места. Буквально через пару минут туман испарился, и я увидел в десяти метрах от меня метровый бордюр, лежавший поперек дороги. Не знаю, как он там оказался. Мне и раньше приходилось слышать о местных привидениях, спасающих водителей на этом автобане. И я думал, что это росказни. Но теперь я сам убедился. Это чистая правда. Могу поклясться на Библии. Из интервью Денниса Вобера газете «Ди на бумаге». Рождество Очаровательно улыбающаяся Лайза, ежедневно вещающая о капризах погоды, на этот раз не обманула. Шторм пришел по расписанию в ночь. эгон Майер стоял в темном кабинете, прижавшись лбом к холодному стеклу, и смотрел на беснующийся ветер, злобно гнувший и трясший деревья в саду. На фоне черно-зеленого, похожего на кусок старого кварца неба, летали широкие полосы ледяного дождя и острого, как песок, снега, бросающего на окна и мечтающего ворваться внутрь в натопленное камином тепло, чтобы вырвать из дома душу. Шторм усиливался. Черепица на крыше клацла, как волчьи зубы завывало в трубах. Эггон не любил ветер, особенно такой, страшный, напористый. И ему было жутко одному в таком большом доме. Отойдя от окна, чьи защелки предательски дрожали, хозяин включил телевизор где мальчики с ангельскими лицами пели рождественские гимны. Звук их сладких голосов заглушил завывание ветра немного успокоил Эггона, напомнив Рождества, которые он когда-либо праздновал. Сколько их было? Много-много десятков. На его бледном, покрытом глубокими морщинами лице Появилась грустная усмешка. Из тех праздников, которые помнил Эггон, а память у него была отличная, всего дважды он оставался один. Первый раз в госпитале, когда ему вырезали аппендицит, а второй раз. Тут он поспешил задвинуть так не кстати выплывшие воспоминания на задворке Памяти. А вот теперь и третий раз. Последний. Дочь праздновала со своей семьей, с новым мужем, который Эгону категорически не нравился, и который платил ему той же монетой. Правда, Зельда позаботилась о том, чтобы ее сварливый папаша не умер с голоду и отправила ему все, что полагается иметь на рождественском столе. Добропорядочному господину на пенсии. А Глитвейн он варил отличный и сам. Отвернувшись от окон, за которыми сражалось небесное воинство, Эгон уселся в кресло, вытянув в сторону камина усохшие ноги в толстых шерстяных носках и взял в руки фарфоровую кружку с горячим ароматным напитком. — Счастливого Рождества! «Старый хрен!» Поздравил себя господин Майер и отхлебнул изрядную порцию Гринтвейна. Раздался телефонный звонок. Но Эггон не стал брать трубку. «Пусть звонят, пока не надоест». Старик хотел довести одно важное дело до конца. Оно занимало в последнее время все его мысли и требовало развязки. На последнем юбилее кто-то сравнил его с вековым дубом, корни которого питают традиции, а листья и плоды представляют счастливый итог длинной жизни. На самом деле реальный плод был только один — дочь Зельда. Успешная женщина, сделавшая карьеру и занимавшая должность префекта. Но тут имелось в виду нечто другое. Господин Майер был один из самых знаменитых управляющих, когда-либо существовавших на свете. Он успешно работал в разных отраслях по созданной им системе, преподающейся теперь в любом университете, где учат менеджменту, и написал об этом десяток книг, ставших бестселлерами. Но самое главное оставалось за кадром, способность к потрясающим нестандартным решениям, которые нельзя повторить, и можно было лишь удивляться интеллектуальному гению Эгона Майера. Увы, Теперь все это в прошлом. Сейчас бывший суперменеджер также успешно исполнял роль пенсионера. Дело жизни принесло эгону и славу, и деньги. Богатый особняк, который возвышался теперь, темной громадой на фоне живой картины, рисуемой ветром импрессионистом, был построен на гонорар фирм, который господин Майер вытащил с самого финансового дна. Кроме того, он обладал солидным счетом в банке, коллекцией дорогих картин и шестнадцатью редкими Олст-мобилями, тихо сияющими в гараже. Он имел все, что мог пожелать человек, кроме счастья. Счастье осталось там, в далеком сочельнике, после которого Эгон Майер превратился в физическую оболочку, продолжавшую жить, работать, что-то говорить и иногда даже улыбаться. Там осталась Тереза и там остался Бен. И еще неизвестно, кто сильнее разбил его сердце Эгон Майер резко выключил телевизор. Дом сразу наполнился воем ветра и дребезжанием стекол. Казалось еще немного и шторм разнесет убежище в щепы, вытащит хилое стариковское тело наружу и будет мотать его, поднимая к небесам и бросая его озим. Став с кресла, Эгон направился вон из гостиной. Он кружил по дому, как непрекаянный. Заходил во все комнаты своего огромного особняка, включал свет — Обходил помещение, дотрагиваясь руками до каждого предмета и выходил, заботливо щелкнув выключателем. Со стороны было странно видеть эти блуждающие огни, отмечающие передвижение хозяина дома. Все вещи были на местах. В комнатах чистота. Прислуга провела генеральную уборку и появится только через пару дней. Лучшее время, чтобы свершить задуманное. Вернувшись в комнату, он разделся, стараясь не глядеть на свое отражение в большом старинном зеркале. Вот уже долгое время, как Эггон перестал ассоциировать себя с тем, что видел в зеркалах. Страшное несоответствие внутреннего и внешнего мира, создавало постоянный душевный конфликт. Поэтому он договорился сам с собой, что отражение, представленное в зеркале, это не он. Только облачившись в смокинг со всеми сопутствующими аксессуарами, бабочкой, шелковым платком в кармане и бриллиантовыми запонками, Эгон, наконец, взглянул на отраженного венецианском серебре высокого, внушающего уважение старца. Большая голова с выпуклым лбом, узкие льдистые глаза, впалые щеки, покрытые седой щетиной. Лицо в зеркале нахмурилось. Ах, забыл побриться. А ведь для его замысла нужно выглядеть идеально. Пришлось Эгону, завесившись полотенцем, бриться в ванной комнате. При этом он то и дело посматривал на часы. Ровно в полночь всё должно быть закончено. В гостиной витало Рождество. Свечи, кружевная скатерть, сервированы на одного стол. И только неугомонный ветер, воющий в трубах и заставляющий реветь огонь в камине, упорно ломился в окна. Затаённый радостью Эгон подошёл к своему любимцу, старинному кабинетному граммофону всегда занимающему самое почетное место в его доме. Этот полированный, инкрустированный перламутром красавец был куплен его родителями сто лет назад. «Сто лет!» Подумав об этой цифре, Эгон усмехнулся снова. «Время лишь цифры. Его нет». Особенно, когда в душе горит неугасимое клеймо вины, И никакие годы не в силах его загасить. Снова зазвонил телефон. Судя по настойчивости, это Зельда. Не поверила, что он лег спать, как и положено всем старым развалинам. Открыв ящик раструба, Эгон достал из бокового ящика пластинку, аккуратно провел по небархаткой и завел ручку граммофона. Дом огласился прекрасными звуками Штраусовского голубого Дуная. Хозяин с легкой улыбкой сел к столу, поднял кружку с еще теплым крепким Глинтвейном, поприветствовав кого-то невидимого. Затем, придвинув к себе две тарелки, одну с рождественским гусем, другую с сотней покрытой голубой глазурью таблеток, стал поглощать и то, и другое, делая большие глотки из кружки». Таблетки застревали в горле. Скоро он уснет навсегда в любимом кресле, чтобы прекратить никому ненужную жизнь и встретиться, наконец, с теми, кого безуспешно искал в течение последних 18 лет. С теми, кто не хотел с ним говорить, предпочитая каждый раз являться кому-то другому. Но Эггон понимал их обиду. Наверное, на месте Терезы и Бена он поступил бы так же. Но как сказать им, что он раскаивается, что он их помнит и любит? Как еще догнать их, ушедших навсегда?» С трудом встава за стола, Эггон добрался до кресла и сел, положив руки на широкие бархатные подлокотники. Медленно обвел глазами комнату, остановившись взглядом на письме дочери, оставленном на столе. Потом закрыл глаза. Нежные скрипки выводили звуки вальса под которой одинаково хорошо и жить, и любить, и умирать. Я же говорил, что за твоим папашей глаз да глаз нужен. У стариканов такого возраста всегда начинается маразм. Мало ли что он еще мог натворить. Мог бы и дом поджечь. Заткнись. «Не до тебя сейчас!» — рявкнула на мужа встревоженная Зельда, устремляясь навстречу доктору, выходящему из реанимационной палаты. «Что там? Ну, как он?» «Надеемся на лучшее, мисс!» — сдержанно отвечал доктор. «Сами понимаете, возраст, сердце, организм изношен, как будто ваш отец...» Не вылезал из стрессов. Многие годы. Что вы, доктор? Он последние годы только занимался, что своими коллекциями, садом, читал, отдыхал. Ага, и прогулками к автобану увлекался, — вставил муж Зельды. Та метнула на него гневный взгляд. — Зачем к автобану? — удивился доктор. — Представьте себе, он охотился за привидениями. Daniel. Зельда не на шутку разъярилась. Молчу, молчу. Доктор вернулся в палату, а женщина села на диванчик и погрузилась в невеселые мысли. Если отец выживет, то остается два выхода. Либо... Дом престарелых, один из лучших, конечно, сказала она себе, либо психиатрическая лечебница, о чем прозрачно намекал их семейный доктор еще тогда, когда речь шла о ежедневных походах отца к автобану. Ей было трудно жить на две семьи, которые вместе жить не хотели и не могли. Отец становился все старше, прибавлялась болячек, портился характер. А Дэниел терпеть не мог особняк, называя его Титанником, и никогда не согласился бы там жить. Кроме того, работа префекта отнимала много сил и мотаться каждый день по 200 километров, чтобы забрать отца из полицейского участка, куда он неизменно попадал, пытаясь перейти автобан. Зельда была уже не в силах. Нанятые ею сиделки сбегали через месяц. Эггон умел устроить любой из них веселую жизнь. Никто не хотел с ним оставаться. Решено! Зельда встретилась глазами с мужем, и тот все понял. Полез в карман пиджака и передал жене, расцвеченную всеми цветами радуги, визитную карточку. Эгон Майер вернулся домой из несостоявшегося путешествия к Терезе и Бену. Он лежал в своем любимом кресле и вяло удивлялся тому, что Зельда спасла его старую шкуру, почувствовав неладное, и вытолкав сопротивляющегося мужа из-за праздничного стола в такую непогоду. Эгона мало интересовали подробности этой истории как будто он и впрямь побывал на том свете. Жельда, находившаяся с ним рядом, была настроена решительно. Не давая Эггану опомниться, она позвонила по номеру, указанному на визитке, и пригласила приехать господина Фельдмана, представителя Долины Радости. <рёх> <рёх> Дома Легон майер Глядя на большой экран телевизора, на котором мелькала креативная реклама Долины Радости, снятая чуть ли не в Голливуде, едва ползущие, по беговым дорожкам, но прямо как мартышки в цирке, сидящие в джакузи и изображающие себя обворожительных нимф старухи, играющие на саксофоне с с выпадающими челюстями, разъезжающие на мотокреслах древние лавеласы, выхватывающие друг у друга пачки памперсов. Как я ненавижу эти обвисшие лица, тусклые глаза, искусственные зубы, блестящие в фальшивых улыбках». Эти идиотские канатье на трясущихся от старости головах, перья в редких волосах и якобы страстные поцелуи на этой выставке людей. Все эти мысли явственно читались на лице Эгона, и Зельда с тревогой смотрела на отца, ожидая какой-нибудь язвительной колкости, сторону представителя, лучшего в округе дома престарелых. Но Эгон молчал. А господин Фельдман, лощеный мужчина в очках золотой оправой, продолжал разливаться соловьем, комментируя видеоряд. Ролик окончился, повисла неловкая тишина. Эгон поджал губы. — А вот видишь, папа, как там здорово, «У тебя будет много новых друзей, отличный уход и море развлечений», — бодро сказала дочь. «А далеко оттуда до автобана, на Кулвермонд?» «Папа», — укоризненно сказала Зельда. «Опять ты за свое». «До автобана 12 километров. Никакого шума и выхлопов», — поспешил заверить господин Фельдману отличные природы, лучшие врачи, вы можете принимать любые процедуры у нас целый медицинский центр. Эгон понимал надежду светящуюся в глазах представителя заполучить богатого клиента цель любой такой долины радости. Видя, что господин Майер продолжает скептически ухмыляться, Фельдман выложил козырную карту. На базе «Долины радости» расположился уникальный центр по разработке компьютерных программ и внедрению медицинской робототехники. Зельд и Эгон непонимающе посмотрели на представителя дома престарелых, покрывшегося от гордости красными пятнами. — Поясню. Каждому клиенту нашего дома выделяется личный медицинский робот, который ведет мониторинг жизненных процессов и помогает в быту. Почему роботы? Не все ладят с персоналом. Возраст, знаете ли, характер у большинства клиентов с годами не улучшается. фельман смутился. Достал тщательно выглаженный клетчатый платок и промокнул лоб. Эгон от такого заявления внезапно развеселился. — э А на горшок ваш робот клиентов тоже высаживает? — Нет, но позвать сестру, если у клиента проблемы с пищеварением... — Может, — сухо ответил господин Фельдман, сверкнув очками. «Я согласен», — сказал Эггон Майер, хлопнув рукой по бархату подлокотника. «Какая разница, где подохнуть? Дома одному или в компании робота?» Жельда могла вздохнуть спокойно. Отец будет под надежным присмотром. До Фтабана ему с его здоровьем не дойти. Она будет навещать отца так часто, как сможет. Да и Дэниел прекратит шпынять ее за излишнее внимание к вредному папаше. Все складывалось как нельзя лучше. В Долину Радости разрешалось брать с собой некоторые дорогие сердцу вещи. Разумеется, Эгон взял с собой их, Тяжеленный граммофон Который двое рабочих Едва затащили в машину И свое любимое кресло А еще Он бережно держал в руках Большую шкатулку Где хранил Памятные вещи Машина бежала Среди пустых Однообразных Покрытых редкими языками снега полей Потом через лес Унылый с толстым ковром серых листьев, среди голых, похожих на скелеты деревьев. К дому престарелых вела добротная дорога, на которой машину за остановила вежливая охрана у шлагбаума. Связавшись с господином Фельдманом, они пропустили приехавших на территорию Долины Радости. Эггон с брезгливостью проводил взглядом пару бегущих трусцой пожилых спортсменов и стал рассматривать довольно разумно устроенную территорию. По пути промелькнули тенистые корты, площадка для гольфа и даже японский сад камней. Ближе к центральному корпусу людей стало попадаться больше. Обитатели долины — Выглядели довольными и беззаботными. Зельду с Эгоном проводили в кабинет директора, мистера Эпплтона. Тот полностью оправдывал свою фамилию румяным, круглым как яблоко лицом. Улыбаясь от уха до уха, он дал понятие Эгону Майеру, что отлично осведомлен о его потрясающих умственных способностях, блестящем прошлом, сообщил, что является его поклонником и даже процитировал пару строк из майровской «Любви к деньгам». Эгон сидел с каменным лицом, но это не повлияло, на ширину улыбки Эпплтона, которая была намертво приклеена к его лицу, как у персонажа рекламы «Хэппи Дент». Директор предложил дорогому клиенту апартаменты на выбор, в которых тот будет жить, пока не надоест. Директор не сказал, пока не умрет, но смысл от этого не поменялся. Эггон ткнул пальцем в первую же дверь На первом этаже лифты ему не нравились. Окончив формальности с директором и холодно поцеловав на прощание Зельду, он заперся, и до глубокой ночи из-за его двери раздавались тоскливые звуки граммофона. На следующий день Эгона навестили трое. Директор мистер фельдман и коротко стриженная дама средних лет по имени Меган, оказавшийся этажной медсестрой они поздравили новичка с первым днем доине радости и вручили направление в терру, так назывался центр, в котором проведут медицинские и психологические исследования для создания его личного робота. Они рассказали о великом деле, которое делается в этих стенах. Про медицинские исследования, проводимые совместно с терой направленные на борьбу со старением, и выразили надежду, что благодарное человечество никогда не забудет мистера Майера, принимавшего участие в этих программах. Все трое радостно улыбались Эгану, словно лучшие друзья, но это не могло поколебать его неприязни, особенно Кэпплтону, который напоминал ему Лунна Литцева, персонажа одноименного рассказа Джека Лондона, с лица которого не сходила улыбка. Потом они отправились с Мэган на экскурсию по долине радости, и та стала знакомить его с остальными обитателями называя имена, которые он тут же забывал. Зачем? Ведь он не собирался оставаться здесь надолго. Только однажды его взгляд зацепился за плюгавого старикашку с громадными усами, шустро передвигающегося на мотоколяске. Тот показался Эгону странно знакомым, но он тут же выбросил старикашку из головы. С возвращением к жизни у господина Майера вдруг снова появилась надежда, и он твердо решил найти способ добраться до автобана. Но дежурно улыбающаяся Меган сказала, что никто не покидает стен дома престарелых. Жителям Долины Радости нет смысла выезжать за пределы территории, так как здесь... Есть все необходимое, и бутики, и кинотеатры, и концертный зал на пятьсот мест. Из чего он заключил, что выбраться отсюда будет нелегко. Но разве это может быть проблемой для человека по имени Эгон Майер? Вечером Эгон решил прогуляться перед ужином. Надев куртку, вышел во двор, где мигали лампочками, украшенные к Рождеству деревья. Вдали на освещенной аллее он увидел силуэт пожилого, согбенного человека, ведущего за арку ребенка. Эгон не очень удивился. Может быть, кто-то привез ему внука. И они гуляли. Человек медленно приближался, то и дело поворачиваясь к малышу и что-то ему говоря. Ворог из темноты на аллею выступили двое мужчин в униформе охранников доины радости. Один схватил старика, другой взвалил на плечо ребенка и пиная и грубо толкая в спину, едва держащегося на ногах бедолагу, они погнали его назад по аллее. Эгон щл за благо вернуться. Происшествие было непонятное и пугающее поэтому он подошел к сидевшей за стойкой дежурной сестре и рассказал о том, что только что видел. Медсестра, казалось, не удивилась. Она подняла трубку и сказала кому-то несколько слов, потом с ласковой улыбкой сообщила. — Не волнуйтесь, господин Майор, там все в порядке. — Но! — Счастливого Нового года! Разве вы не со всеми, Перебила его сестра. «В главном холле корпуса А сегодня большой праздничный вечер. Идите, не пожалеете». И она скрылась под подсобке. Эгон и позабыл, что сегодня Новый год. Сначала он хотел спрятаться у себя в комнате, а потом передумал. Долина Радости имела несколько корпусов, и корпус А располагался в старом сосновом бару. Его красивое здание в классическом стиле. Все сияло огнями. Изнутри доносился гул голосов и музыка. Играл оркестр. Люди по одному и парами шли из других корпусов, чтобы присоединиться к празднику. В дверях Эгона кто-то крепко поддал сзади, да так, что он от неожиданности сел прямо на колени к тому самому усатому старикану, которого видел раньше. «Саймон!» — весело закричала высокая дама в мехах, обращаясь к водителю мотоколяски. «Опять ты со своими шутками! Зачем так пугать людей?» Она энергично выдернула Эгона, из объятий басовито-хохочущего прямо ему в ухо шутника. «Оливия!» Она протянула ему для поцелуя руку в длинной бархатной перчатке. Эгон узнал ее. «Оливия!» «Никади!» Знаменитая в прошлом модельер-дизайнер. Мадама сейчас не изменяла своей оригинальности. В свете лампы ее волосы отливали ярко-синим цветом. Эггон попал в царство разгульной старости, Которое так ненавидел. Там был весь набор, ставные челюсти, Блестки на трясущихся лысых головах, Оголенные плечи престарелых прелестниц, Покрытые пятнами, Томные танцы с костылями. Проследив за его взглядом, Оливия сказала, «Я и сама не верю, Что мне уже 85 пять». И никак не могу примириться с тем, что скоро пора сдавать в утиль платье, которое служило мне столько лет. Она провела руками по своему телу, обняла ладонями плечи, поежилась. — Но не будем о грустном. — Правда, Саймон? — Да, не будем. — А Лучше выпьем шампанского. Саймон схватил бокал и поднес его к своим пушистым усам. — Не могу отделаться от чувства. «Что я вас где-то видел?» — сказал ему Эггон. «Еще бы! Лет сорок назад моя физиономия не сходила со страниц газет и журналов. Вернее, из раздела криминальной хроники», — уточнила Оливине Кади с улыбкой. «Не может быть!» — воскликнул Эггон, вспомнив, наконец, это лицо. «Вам что, удалось-таки спрятать деньги после ограбления Национального банка?» Саймон захохотал: Э, Хе -хе. вовсе нет. Они схватили меня через пару месяцев, когда я наслаждался жизнью на гавайских островах вместе с пышногрудой красоткой лили, и я честно отсидел свои восемь лет. А как вы тогда очутились до не радостью? Или отложили денег на старость? Ведь этот дом престарелых очень дорогой. Эгон во всем любил ясность. Саймон переглянулся с Оливией, потом ответил, «У меня денег нет вообще. Я отдал себя на благо науки пожизненное, а за это они содержат меня, кормят и лечат». «Как это на благо науки?» — удивился Эгон. «Вместо подопытного кролика, что ли?» «Тут все такие». «Не волнуйтесь», — сказала Оливия. «В том числе и вы. Неважно, заплачены деньги» как сделано вами и мной, или нет, как Саймоном или Делекруа. Но все мы работаем на благо науки. — Хе, Гесс, между прочим, тоже, — вставил Саймон, наливая себе второй бокал шампанского. — И гэс конечно, — подтвердила Оливия. — Я не понял, что вы этим хотите сказать. Никоди выразительно посмотрела на Эгона маленькими темными глазами глубоко спрятанными в морщинах глазами, и ответила вопросом на вопрос. «Вы уже были в Терри?» «Нет, иду на следующей неделе. Вот когда сходите, тогда и поговорим. А теперь позвольте вам представить господина Далекруа. Вот он как раз идет сюда». Эгон лежал в постели и смотрел на падающий за окнами снег. Зима развлекалась сверкающими искрами снежинок, пуская их с небес бесконечным потоком. За последнее время произошло много интересных событий, которые Эггон по привычке собирал воедино, чтобы создать более понятную картину. Но пока у него ничего не получалось. Он часто слушал свой граммофон, перебирал памятные вещи, хранящиеся в большой резной шкатулке черного дерева, и разглядывал панно, собранное им из газетных вырезок и фотографий. Эгон с тоской смотрел в сторону города, где ждал его автобан, на котором водители неоднократно видели Терезу и Бена, а ему так ни разу не удалось их встретить. Многие годы он ходит к автобану, но они как будто специально — избегают его. Эгган вспомнил посещение Терры, куда его отвезла Меган, на радужном миникаре. Он был поражен масштабами центра. Казалось, что за этими высокими заборами скрывается целый завод. Главный корпус Терры был представлен шестиэтажным зданием в виде усеченного конуса. Пройдя пропускной пункт, где им выдали пропуска, Эгон с медсестрой добрались до заветной двери, куда он зашел один, а Мэган осталась ждать в коридоре. Внутри он обнаружил просторный зал, заставленный аппаратурой далеко не медицинского вида и трех человек в голубых халатах, двух мужчин и женщину, сидящих за столом как члены какой-нибудь комиссии. У господина Майера даже заныло под ложечкой, как в далекие студенческие годы. Правда, члены комиссии были добры к старику. Они всего лишь подвергли его трехчасовому допросу, предварительно опутав тело проводами с датчиками и отслеживая реакцию на мониторах. При этом троица обменивалась короткими фразами, смысла которых он так и не понял. Оказалось, что это не все — И ему придется прийти сюда еще раза три-четыре». Опустошенный, измученный Эгон вернулся к себе и пролежал весь вечер, даже не выходя к ужину. Его навестила Оливия, принесла пирожное с фисташками и кофе, расспрашивала, как все прошло. Узнав подробности, заметила. «Кроме тебя только Гесса так мучили» на это участь всех нестандартно мыслящих. Постарайся выдержать. Может быть, они сделают тебе робота, да и отстанут. Со слова Ливии Эгон узнал, что кроме первых интенсивных посещений Теры есть еще и плановые визиты раз в два месяца. И существовала еще более неприятная перспектива попасть туда после нарушения контракта о медицинском роботе. Некоторые люди в силу характера или обстоятельств нарушают договор. Обычно после этого происшествия в доме престарелых их больше не встречают, может быть выгоняют, а может наказывают, а может даже и… Пожилые люди, как дети. Ночью любит рассказывать про это страшилки. Никто не знает точно, где правда, а где вымысел в этих историях, но умение держать язык за зубами — одна из самых востребованных добродетелей в Долине Радости. Тут Эгон вспомнил старика с ребенком, которого утащили охранники. Оливия сказала оглянувшись по сторонам. «Очень опасно нарушать договор!» Оливия уже познакомила его с маленьким тщедушным Де и белобородым Гессом, походившим на Санта-Клауса. Один был в свое время ловким шпионом, работавшим на разведке трех стран, а второй — изобретателем, имевшим более пятидесяти патентов. Все эти люди вряд ли могли встретиться в прошлой жизни, но теперь стали друзьями. Наконец, тесты окончились. Сотни вопросов и хитроумных задач подошли к концу, и Эгону Майеру пообещали лучшего медицинского робота в мире. И всего через каких-то три недели. Звонила Зельда, расспрашивала, как дела. Сетовала, что не может приехать. Весь округ парализован из-за непрекращающегося снегопада. Эггон не стал ничего и говорить. Домой ему уже не хотелось. Путь назад был отрезан. И прежде всего у него в душе. Посещения Теры отразились на здоровье господина Майера не лучшим образом. Старика олихорадила и Меган отвезла его в больницу, где он лежал под капельницей и бредил. Эган увиделся рождественский вечер, свечи и праздничный стол, ёлка, украшенная шарами и гирляндами, Тереза, нарядная, сервирующая стол, и тут же Бен, Который всегда любил быть в гуще событий. Зельда со своим молодым человеком о чем-то шептались, Сидя у камина, хихикая И дуя друг другу в кружке с Глинтвейном. Все были в сборе и весело настроены, Смеялись и шутили, Вот только хозяин дома был раздражен и хмурился. Он забыл о своем обещании не думать дома о работе и продолжал напрягать извилины в поиске решения. Это ему не удавалось. И вся эта праздничная мишура и суета злили его больше и больше. Эгон наливался гневом, закипал, как чайник, готовый плеваться кипятком. Старик метался по кровати, как будто и впрямь попал в те далекие времена. Почему не сдержал своего обещания и не выбросил все из головы, когда садился за праздничный стол? Почему не вышел на улицу, чтобы покурить и остыть? Может быть, всё повернулось бы иначе. О чем он тогда думал? Какую задачу решал? Пожалуй, он не сказал бы сейчас. Эгон не помнил, потому что это было неважно. Важно было другое то, что он вспылил на Бена, своего любимчика, без которого буквально не мог жить, разозлился по какому-то пустяшному поводу, наорал на него и выпинул из дома ногами. В тот момент его охватило какое-то сладостное чувство разрушения. Эггон уже не мог остановиться. Крича на весь дом, расшвыривая мебель и сдергывая со стола скатерть с бокалами и тарелками, он вспомнил, как Бен выскочил за дверь, словно шпаренный как Тереза С упреком взглянув на Эгвена полными слез глазами, Выбежала за ним вслед. Как Зельда с молодым человеком Вжались в диванчик, Застыв на месте и широко открыв рты. Старик метался по раскаленной простыне, Выдергивая из рук гибкие змеи капельниц, Чувствуя себя, как грешник в аду, Все, что он так долго держал в себе, вырывалось теперь на свободу, заставляя его тело корчиться в судорогах и заливать лицо горькими слезами. Только он один был виноват в том, что Бен выскочил на автобан и метался там между мчавшимися автомобилями, водители которых торопились на рождественский ужин. Только он виноват в том, что Тереза побежала спасать Бена и уже успела схватить на руки, когда обоих сбил грузовик. Водитель которого тоже спешил домой к жене и детям. «Он должен их найти». Он выздоровеет и снова отправится к автобану, где уже больше сотни человек видели Терезу и Бена, появляющихся то там, то сям, пересекающих дорогу и спасающих водителей от нечаянных аварий. Он их найдёт и скажет всё, что накопилось за восемнадцать лет в его измученной душе». Болезнь медленно отступила, и Эгган вернулся к себе, бережно поддерживаемый с двух сторон Меган и Оливией. Они усадили его в кресло. — А у нас для вас, господин Майер, радостная новость! — сообщила Меган и выразительно посмотрела на Оливию. — Уже ухожу! — заторопилась Оливия. Наклонившись к Эггану, она шепнула. «Удачи и не забывай друзей!» Внезапно Эгган заволновался. У него сильно застучало в висках, на лбу выступил пот. Он вопросительно взглянул на Меган. Та уже набирала в шприц успокоительное. Вколов его в тощую стариковскую руку, она стала рассказывать, какая замечательная жизнь теперь его ожидает». Эган был возбужден, как ребенок, первый раз идущий в школу. Через пятнадцать минут Меган выглянула в коридор. «Заносите!» Двое рабочих в униформе Терры вкатили большую коробку и зашуршали, распаковывая. Эган не видел, что творилось за их широкими спинами. Но вот они забрали коробку и ушли. На полу осталось нечто, скрытое под алюминиевой накидкой. Мэган сняла ее. «Знакомьтесь, господин Майор, это ваш личный медицинский робот». Мэган взглянул, и у него все поплыло перед глазами. На полу сидел Бен и улыбался. Вот уже два часа старик сидел, крепко прижав к себе Бэна. Мэган давно ушла, предварительно надев на шею Эгану медальон. Такой же медальон просвечивал сквозь белую волнистую шорстку на груди собаки. Перед тем, как уйти, Мэган спросила. «Господин Майер, вы хорошо помните, что сказано в подписанном вами договоре об эксплуатации робота?» Все особые пункты. Разумеется, большое спасибо. Эгону не терпелось остаться с Беном наедине. Ну хорошо, если будут вопросы, звоните. И, бросив цепкий взгляд на обоих, она удалилась. Сходство робота с оригиналом потрясало. Это, до мельчайших подробностей, был пес Эггона. Бен вертел хвостом, прыгал, преданно глядел в глаза и лаял, как настоящий. И он был теплый. Эггон был не в силах отпустить его на пол. Шерсть Беннона мокла от слез хозяина, которые текли и никак не могли остановиться. Но какие все-таки дурацкие условия поставила Тера перед владельцами роботов? Нельзя выводить за пределы комнаты. А что, если Бен захочет погулять, справить нужду? Ах, да, а роботы нужды не справляют. Или это? Никому не показывать робота, кроме специалистов Терры, имеющих специальный допуск. А ведь первый человек, которому надо показать Бена, это Зельда. Как бы она обрадовалась. Но, увы, нельзя. Почти месяц друзья не видели Эггона. Сначала он отвечал на звонки, Я занят. Или перезвоню позже. А потом и вовсе перестал брать трубку. Эгон наслаждался обществом Бена. Пес ходил за ним по пятам. Смирно сидел рядом. Пока хозяин читал свежие газеты. Спал ночью у него в ногах. Разве что только не вздыхал о чем-то своем, собачьем. Как это делал настоящий Бен. Казалось, что вернулись старые времена. Не хватало только Терезы. Однажды Эгон пошел к донтисту и едва досидел до конца сеанса. Все казалось, что Бен скулит у двери. Назад он бежал по коридору рысцой, чтобы поскорее увидеть своего маленького друга. Так и шли Дни. Эгон уже забыл мучение, которым был подвергнут, чтобы получить робота и теперь был благодарен специалистам Тры за то, что хорошо порылись у него в мозгах. Работа Бэнна была незаметной, но действенной. Благодаря ему Эгон стал чувствовать себя на десять лет моложе. Специальная диета, индивидуально подобранные Беном лекарства, творили чудеса. А однажды пес буквально спас хозяина, который, падая, зацепился воротником за дверную ручку и едва не задохнулся. Бен вызвал Меган. Однако Эгган уже начал скучать по друзьям, уговорив себя, что Бен... Лишь робот. Вечером он отправился в Альгамбру, ресторан корпуса «Ц», где любила собираться вся компания. За столиком под зеленым абажуром сидели только Оливия и Саймон. Гесса не было видно последние три дня, впрочем, как и Далекруа. Сегодня у посетителей ресторана настроение было невеселое. Как хорошие, так и плохие новости в долине радости разносились со скоростью света. Новости были неприятные. Умер уже третий человек из корпуса А. Третий за неделю. Общительная Оливия знала всех обитателей дома престарелых. Эти трое только что прошли какие-то внеочередные тесты в Терри, так же, как и двое, умершей недели раньше. И еще одного отправили в психиатрическую лечебницу. Мистер рэплтон всячески избегал скользкой темы, продолжая лучезарно улыбаться. Медсестры отмалчивались. Для долины радости эта тема была очень болезненной. Каждый человек сразу после рождения встает в очередь за смертью, но до живущих здесь эта очередь уже подходит к концу. И надо всякой головой до да мечом висит грозное «Моменто море». и даже музыка не могла развеять гнетущее настроение. Но эгон не увидел здесь ничего особенного. Здесь же не детский сад, а дом престарелых. Все пришли сюда умирать, и никакой бег трусцой не поможет. Ворчливо добавил он, увидев входивших в ресторан двух бегунов, которые каждое утро, пыхтя, Пробегали мимо его окон. «В этом вы правы, старина», — сказал Саймон, уже изрядно поднабравшийся коньяка. «Только мне как-то не по себе, имею мне очередное приглашение в ТРУ на послезавтра. Я буду молиться за вас, дорогой», — с чувством сказала Оливия нежно погладив его скрюченные артритом пальцы. Но так хотелось бы знать, что с умершими случилось на самом деле. Не опасно ли это и для нас? А вот и Делакруа. Может быть, хоть он что-то знает? Похоже, что Делакруа действительно что-то знал. Обычно гладко прилизанные его волосы стояли торчком. — А, дружище, что же случилось? — Эх, забыл надеть мочеприемник? Пьяный Саймон с трудом поднял голову от стола. Но тот даже не заметил злой шутки, хотя в другое время вступил бы с ним в перепалку. Гесс не появлялся, — спросил Делекруа скрипучим голосом. — Не видели его с воскресенья? — ответила Оливия. — Ты уже слышал? — Слышал. Про третью за неделю жертву их бурной деятельности. Могу обрадовать, что она не последняя. Хотел вам кое-что сообщить, но Саймон, как всегда, напился. — Поэтому расскажу тебе и Эгону. «Кстати, приветствую. Давно не виделись». «Нужно будет дождаться Гесса. Что-то он задерживается. Обещал быть к восьми, а уже десять». Он побарабанил пальцами, поёрзал, оглянулся. «Давай уже рассказывай». «Что за заговор открыл?» «Небось, темные делишки Эпплтона?» Спросил Эгон. «Без него не обошлось, это точно. Но он так, пешка. А началось все несколько месяцев назад, когда в Терру зачистили военные. Мне хорошо видно ее центральные ворота из окна. Из окна в бинокль. Приезжали высокие чины... И сошки помельче. И даже были два лимузина с абсолютно черными стеклами. И восемь фур. Вот, смотрите. Далекура вытащил из кармана и положил на стол пачку фотографий. «Правду говорят, шпионов бывших не бывает». «Ну хорошо, они приезжали, но почему бы и нет?» «Может быть, им тоже роботы нужны?» «Поверьте мне, Майер, за те тридцать пять лет, что я был в деле, появление военных означает только одно. Они задумали какую-нибудь очередную, бесчеловечную пакость. Боже, какой ужас! Может быть, Саймону не стоит ходить послезавтра в Теру? Сказаться больным...» Оливия с надеждой посмотрела на Далекруа. Тот хмыкнул. «Дорогая, вы такая наивная! Как будто не знаете, что увильнуть не получится. Сведение о его здоровье передает его личный... Ха! Друг!» Говорить о роботах избегали, чтобы ненароком не нарушить какой-нибудь из особых пунктов договора и заменяли на слово «друг». Но это еще не все. Мне удалось во время планового посещения Терры провернуть давно позабытый трюк. Я замкнул провод иглой на какой-то из машин, и пока они возились, незаметно сделал несколько снимков прямо с экрана и бумаг, лежавших на столе. Я не очень разбираюсь в том, что снял, поэтому отдал фото Гессу. Мне удалось побывать в Терри еще раз, но сумел записать только их разговоры. И эту запись я тоже отдал Гессу. Эх, было бы мне лет сорок. — О, мы не знали, Далекруа, что вы заняты таким серьезным расследованием, — сказала уважительно Оливия. Просто не хотел поднимать панику. Теперь надо подождать, что скажет гес Саймон мирно спал на столе, расплющив усы на скатерти. «Я понимаю, — сказал Эгон, — что гес умный человек, изобретатель, математики и физик. Но каким образом он сможет узнать, что в действительности творится за стенами Терры и каким образом это связано с Долиной Радости и нами лично. Самое важное то, что Гесс является основателем Терры, поэтому знает больше остальных. «Основателем Терры?» переспросил ошарашенный Эгон. «Да, но это было давно». И начинали они действительно как организация, желающая помочь человечеству. Затем произошел переворот. руководство захватил его ученик, талантливый человек номер завец. Засадил учителя сначала в сумасшедший дом, а потом милостиво забрал в долину радости. Разумеется, двери лаборатории для Геся закрыты, но там есть один человек. «Очень ему обязанный, поэтому надеюсь, что дело прояснится!» Они ждали Гесса до закрытия альгамбры и, не дождавшись, разошлись по комнатам. Эгону не спалось. Он бродил по комнате, посматривая в окно. Бен следовал за ним по пятам. Началась оттепель. Снег стал рыхлым. По дорожке брела какая-то фигура, спасаясь прогулкой от бессонницы. Эгон немного подумал и тоже стал надевать куртку. На улице было необыкновенно, ненормально тепло. Эгон расстегнулся и, заложив руки за спину, медленно пошел по аллее где и столкнулся с Гессом. «На ловца и зверь бежит», — сказал тот, протягивая руку. «Я мог бы сказать о вас то же самое», — ответил Эгон, крепко пожав его большую ладонь. «Мы вас в ресторане заждались». Делакура нам все рассказал. «Вот и отлично. Значит, начну без предисловий. Вкратце...» Терра занимается вовсе не медицинскими исследованиями. Это побочное исследование потенциала. Друзья, в кавычках, используются по двойному назначению. Одно из них — здоровье хозяина. Второе — использование хозяина для экспериментов. Я закурю, вы не против? Зачем им это? «А вот это уже получится целая лекция!» — усмехнулся Гес. «Если есть свободное время, расскажу!» Эгон хмыкнул. «Все время, что у меня есть, ваши!» Гес начал рассказ. «Вы, разумеется, слышали!» о шахматных поединках между компьютером и человеком. Поначалу человек даже мог победить, но с тех пор технологии ушли далеко вперед. Вы знаете, что война постепенно перемещается в компьютерное пространство. Идет война разработок, программ, роботизация. Военные мечтают создать супермозг, Подобно человеческому, но не в способности математических и прочих расчетов. Об этом говорить смешно. А в использовании иррациональных, нелогичных, интуитивных путей. Человеческий интеллект не машина. Он имеет в арсенале странные и нелепые, с точки зрения кристаллизированной логики, инструменты и способен при наличии миллионов вводных данных, среди которых оппозиция Маркса к Венере или качество съеденного на завтрак хлеба сделать мгновенный расчет и за секунду найти решение, которое компьютер будет искать месяцами. Короче говоря, военные создают супермозг, способны на нестандартные решения. А для этого ему нужны человеческие мозги. Желательно нестандартно мыслящих людей. Но в принципе подойдут любые нормальные. Для этого и друзья, которые с одной стороны поддерживают жизнь хозяина а с другой незаметно пользуются его мозгом, во сне включая хозяина в удаленный эксперимент Терры. Но все бы ничего, если бы около месяца назад они не запустили новую программу. Необычайно эффективную, но, я бы сказал, смертельно опасную. Заключается она в том, что в мозг вводят некое вещество, состоящее из нанокапсул. Теперь они могут воочию увидеть ход мысли человека, потому что капсулы оставляют яркий след по ходу нейронов. Но в результате эксперимента выжигаются, или скорее вымораживаются, Большие участки мозга, что в лучшем случае вызовет сумасшествие, а в худшем — смерть. И этот результат мы уже увидели. Исследователям Терра ничего не грозит. Кто будет волноваться о стариках, даже крепких? На то она и старость. — А вот тем, кому грозит последний эксперимент, от этого не легче. — Что мы можем сделать? — задал Эгон естественный вопрос. — Очевидно, немногое. Гэс закашлял и выбросил окурок. — Мы не супермены, и, скажем, уничтожить Эру нам не под силу. А вот сделать их деятельность достоянием гласности мы можем. А вот только времени в обрез. В самое ближайшее время все мы получим приглашение на внеочередные тесты. Саймон уже получил. Я знаю. Видел списки. Следующий Делакруа. Потом я. Потом Оливия. Последний вы. «Поэтому именно вы должны передать все документы своей дочери, которая приедет в следующие выходные. Сделать это надо тайно. Далекаруа назовет адрес назначения». гес улыбнулся, разгладил белую бороду. «Послезавтра в это же время встретимся здесь же. Никому ничего не говорите». Не стоит их волновать. Отвертеться от тестов не удастся. Разве что землетрясение начнется. Пусть лучше остаются в неведении. Пусть проведут эти последние дни спокойно. На следующий день Эгон позвонил дочери. Она удивилась и обрадовалась. Стала расспрашивать о самочувствии. Эгон сказал, что самочувствие в кавычках не очень и попросил приехать в выходные. "Разумеется, папа. Обязательно приеду. Будь молодцом." "Буду", ответил он и положил трубку. Эгон хотел попрощаться с Саймоном, но вечером тот в ресторане не появился. После того, как он вчера напился, этажная сестра посадила его под домашний арест. «Мы вообще его теперь не увидим», кисло сказал Делакруа, который сегодня тоже получил приглашение из Теры. Поэтому на душе была тяжко, и он ушел пораньше. А Эггон с Оливией сидели до самого закрытия, и та живописно рассказывала ему закулисные истории большой моды, «Может, пора мемуары писать?» — спросила Никоди, выпуская колечки дыма. Эгон промолчал. Следующая ночью Эгон встретился с Гессом на той же аллее. Гесс вручил ему тяжелый конверт, и они пошли, разговаривая, в сторону сада камней, где Эгон еще не бывал. Постепенно их разговор перешел на тему медицинских роботов. Эггон спросил, каким образом их создают, и Гесс ответил, что все технические детали ему неизвестны, но кое-что он знает. В стенах Теры есть уникальное оборудование, способное считывать картины, продуцируемые мозгом, и делать их видимыми. Картины возникают в ответ на видеозвукороматический ряд и выводят на поверхность наиболее яркий образ. Как правило, он связан с какими-нибудь сильными или длительными эмоциями. Так что медицинский робот полностью есть плод нашего подсознания, и поэтому мы связаны с ним нераздельно. Этот плод обрел форму и напичкан электроникой. Но все же есть в нем нечто тонкое, похожее на душу. Она как бы искусственная, но при длительном общении с хозяином начинает самостоятельное развитие. Эта тери ни к чему, и она корректирует роботов при помощи программ, загружаемых ежедневно по утрам. Первые 10 минут робот передает накопленную за прошлый день информацию, а следующие десять заканчивает обновление корректирующей программы, которая приводит его в исходное состояние. С роботом можно наладить личный контакт, поскольку это наше творение, так сказать, квинтэссенция наших чувств и мыслей но вот только управляемое извне. Высшая задача — перетянуть управление на себя. Тогда можно воспользоваться всеми способностями робота, а заложено в них действительно многое. Осмотрев сад камней и ничего в нем не поняв, поскольку не являлись японцами, они отправились по домам. При расставании Гесс сказал «Прощайте, эгон Майер. Когда-то я мечтал познакомиться с вами и могу сказать, что это было замечательное, хоть и короткое знакомство». Они пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Эгон сел в любимое кресло и долго и задумчиво смотрел на Бена, смирно сидящего перед ним. Услышанное от Гесса обрело законченный вид и родило идею. Утро Меган выждал десять минут и снял Бена с металлического коврика куда тот отправлялся на зарядку как объяснила мэгган когда ээггон решил что бэн сломался потому что стоит не двигаясь и ни на что не реагируя и через десять минут вернул его обратно вечером позвонила оливия она громко рыдала в трубку не в силах сказать ни слова но ээггон уже знал Что произошло? — Крепитесь, дорогая. Он был хорошим другом. — Похороны послезавтра. Приходите. Я прошу вас. Он был такой милый. Как я теперь буду жить без своего Саймона? Раздались новые рыдания, и она бросила трубку. Эггон сел в кресло, постучал по коленке. Бен был тут как тут. Запрыгнул легко. Улегся, забавно сложив лапы. — Ну что, дружище, пора нам подумать, как добраться до автобана. Не собираюсь подохнуть, не доведя дело до конца. Эгон Майер всегда добивается своего. А с тобой Терезу мы обязательно найдем. Бен посмотрел на хозяина, будто все понимал. Саймона похоронили на кладбище Долины Радости. Он был одинок поэтому его пришли проводить только Оливия и Эгон. Гесс ожидаемо не появился. Делакруа тоже. У них с Саймоном была мучительная дружба сражения Они встречались только за тем, чтобы обменяться колкостями, и звонили друг другу, чтобы сказать гадость. Но это была только видимость. Жить друг без друга они не могли. И, может быть, Делёкруа просто не хотел видеть своего друга мёртвым. Все последние дни Эгон пунктуально снимал Бена с коврика и пристально наблюдал за его поведением. Пока изменений заметно не было. Ничего, говорящего о том, что душа Бена ожила. Эгон крепко надеялся, что это произойдет. Время оставалось все меньше, а без помощи пса из долины радости не выбраться. «Господин Майер, к вам приехала дочь!» Меган, стоявшая в дверях, излучала радость. «Пройдите в вашу комнату для приема гостей. Что вам принести? Чай? Кофе?» «Кофе с коньяком и пару бисквитных пирожных из ольгамбры». «Хорошо!» Следуя договору, гостей принимали только в отдельной комнате. Зельда уже была там. Эгган вошел и поставил на стол черную шкатулку. После объятий и поцелуев оба уселись в кресло. — А ты выглядишь неплохо, папа. — Посвежел. Добавил пару килограмм. — Из ресторанов не вылезаю, — сказал Эгган добродушно. — Давно не виделись. — Как работа? — Как Дэниэл. Все хорошо. И с работой, и с Дэниелом. Вот решили завести ребеночка. Она улыбнулась. Пора, уже давно пора. дачненька я тут приготовил кое-что для тебя. Вот, посмотри. Эгон открыл шкатулку. Удивленная непривычным тоном отца, Зельда заглянула внутрь. Здесь вырезки из газет, свидетельства очевидцев, интервью. В общем, все, что связано с твоей матерью и Беном. А здесь письмо от меня, которое ты откроешь, когда приедешь домой. Постарайся, чтобы никто его не видел или случайно не прочел. Это важно. Он умолк. Мэган принесла кофе и пирожное. Как только она ушла, Эгган продолжил. «Постарайся выполнить все, о чем я написал. Это будет лучшее проявление твоей любви». Потом они стали перебирать фотографии, вспоминая лучшие моменты своей жизни. Быстро опустились ранние сумерки, и Зельда засобиралась. Эгган открыл шкатулку, Еще раз окинул взглядом содержимое. А это я оставлю себе. Он что-то достал самого дна и положил в карман пиджака. Ну, давай прощаться. Он крепко обнял дочь, расцеловал в обе щеки. — Я скоро приеду снова, папа, — сказала Зельда. К пашке. Обязательно. Конечно. Эгон ободряюще улыбнулся. Только позвони мне сразу, когда едешь домой, и скажи, поняла ли ты то, что я написал. Хорошо, папа. Эгон вернулся к себе, задумчивый, грустный. На ну что, Бен? «Полдела мы уже сделали. Теперь ждем звонка», — сказал он псу, положившему морду на его шлепанец. Зельда позвонила поздно ночью. Голос ее дрожал. «Давай я сейчас за тобой поеду. К утру буду уже там». «Нет», — жестко сказал Эггон. «Я не вернусь. Не для того уезжал. Просто сделай то, о чем я попросил, и больше ничего не надо. Прощай». Он положил трубку. Зельда поняла и больше не звонила. Мрачный, как туча, Эгон сел в кресло. «Так будет лучше». Для всех, — сказал он в пустоту, и тут его взгляд упал на граммофон, который не заводил уже больше месяца. С трудом перемещая внезапно отяжелевшие ноги, старик подошел к нему и стал перебирать пластинки. Ему хотелось плакать, и он желал бы отвлечься, успокоить душу музыкой. Но вот пластинка, которая не покидала конверта долгие годы, тускло блеснула золотом, смейся паяц, ария из оперы Лянковалло, паяцы, и великий Карузо запел песню, от которой у Эгона всегда бежали мурашки по коже. Гостинка была старая, затертая, половину звуков заменяла шипение, но Майер помнил каждую ноту. По щекам покатились слезы. Внезапно в музыку Вторгся какой-то посторонний Диссонансный Тоскливый звук Эгон в недоумении Оглянулся Бен выл Поднял морду к потолку Он всегда Выл когда слышал эту арию. План Эгона сработал. Делакруа был уже в Терри. Гесс оказался прав. Теперь и он получил приглашение и сидел безвылазно у себя в комнате, приводя в порядок бумаги. Оливия с самого утра звонила в панике, рыдала, кричала в трубку, что не пойдет в эту чертову терру, как бы ее не уговаривали. Она была в истерике. А потом выбежала на улицу и, обратив лицо к окнам мистера Эпплтона, закричала «Убийцы! Убийцы!» Выскочили медсестры с охранниками, схватили ее, потащили в корпус. Никоди была невменяема. Она вырывалась, визжала, кусалась и царапалась. Эгон смотрел из окна на происходящее, вцепившись руками в подоконник». Похоже, что бедняжка Оливия все же избежала Терры. Сумасшедшими они не работают. Через минуту двор опустел, и только синело на асфальте яркое пятно парика. А вечером следующего дня Эгон получил свою черную метку из рук улыбающейся Меган. — Господин Майер, я зайду за вами в девять утра после завтрака и постарайтесь не есть ничего тяжелее овсянки, — сказала медсестра, избегая его взгляда. Эгон закрыл за ней дверь и повернулся к Бену. — Терпеть не могу овсянку, поэтому завтракать не буду. — Скажи мне, Бен, — сказал он псу, доставая из кармана бережно хранимый в течение 18 лет ошейник, — ты сможешь найти дорогу к автобану. Бен тявкнул и радостно помахал хвостом. Oh, oh, oh, oh.